Глава 15 «Старший, а может, мы еще сильнее сократим вот эти все сражения с големами?» «Я даже остановился», — настолько неожиданно раздался этот вопрос. Оглянулся на Шиарта. Тот кусал губы и молчал. Вперед шагнул Линь, закрыв его собой и зачастил. «Старший, но ведь и правда, чего тут необычного? Битва с оружием против безоружного противника — очень редкий враг и слабый. К чему нам тратить время на это?» Все отлично себе показали, вон даже Ария убил уже двух. Лучше потратить отведённое нам время с большей пользой». Линь с намеком мотнул головой в сторону. «На те кварталы!» Я хмыкнул. «Но там будут те же самые безоружные противники». Линь растерялся, промычал. Э, Но тут же нашелся. «Одно дело слабые враги, а другое дело такие, что огнем всю шкуру обдирает». Тут же добавил, обводя остальных широким жестом. «Все думают так же». «Это вы так думаете?» Я криво уголком рта ухмыльнулся. «У меня тоже есть задание. Мне нужно вернуть вас с поля битвы целыми и невредимыми. А для этого я сначала должен оценить ваши навыки. И не спешить с... Старший!» Из-за спины Лини неожиданно вышел Шарт, Склонился в поклоне. «Учителя уделяли самому важному навыку особое внимание. Поверьте, мы все отлично бегаем». Рика захихикала. «Но, скажу честно, бегают они так себе, седьмой брат. Тебе бы и их пришлось тащить на себе». Когда на нее обратилось сразу десяток взглядов, Рейка ничуть не смутилась, широко улыбнулась и с намеком протянула. «Но ты же понимаешь, на какое приключение я намекаю, седьмой брат?» Я невольно расплылся в улыбке. «Вот же вредина!» Впрочем, я точно не собираюсь отвечать ни на какие вопросы, так что пусть сама отдувается. Хотя я внимательно оглядел ее довольную мордашку. Может, она этого и добивалась? Из того, что я слышал пару ночей назад у костра, Рейка внезапно оказалась еще той выдумщицей. если говорить мягко. Не обращая внимания на просящие и даже умоляющие взгляды парней, я задумался. Все это имело смысл. Добычи здесь не было. Достойной добычи. Все небесные травы давно вырваны, поместья обысканы по десятку раз. Если стражи и сделали так, что награды появляются заново, то у этого обновления явно существовал предел. Нельзя находить духовные камни или свитки каждые сутки, если уж даже големы не возрождались так быстро. Да и мне все это уже наскучило. Почему бы и не да. С этой мыслью достал карту, молча, ничего не обещая. Но парни тут же расплылись в улыбке. А я попытался прикинуть новый маршрут такой, чтобы сократить путь к следующей статуе, и при этом не сильно углубляться в опасные кварталы. Казалось бы, легко, но не тут-то было. Но не бежать же нам вдоль границы формации. Какой мой предел? Что если срезать вот здесь через парк? Отметок Големов здесь нет, но. Я поднял взгляд. Рейка! «А что у них с подготовкой ватажников?» Парни переглянулись, Рик пожала плечами. «Знаю, что в лес их водили тренироваться, но я в этом не участвовала. А хвалиться все гораздо». Парни скрипнули зубами, а Элиш хмыкнул. «Ну вот и проверим». Линь нахмурился, покрутил головой, оглядывая небо, и ткнул рукой налево. «Туда, старший?» «Да», — подтвердил я и скомандовал. «Ну-ка, плотней, плотней! А теперь бегом! Линь, вперед на двести шагов! Проверять путь!» Говорить ему, куда вообще вести, я не стал. Он и так понял. Несложно. В округе только одно место, где можно проверить навыки леса. Огромный зеленый квадрат на карте поля битвы, который занимал, наверное, четверть от всей западной территории города древних. Не будь за моей спиной многих недель обучения и тренировки моих людей, долгого перехода к ордену через леса, схваток под куполом формации седьмого мудреца, и я бы вряд ли решился на такое. Но с моим опытом, почему бы и нет? но, едва пробежав две тысячи шагов, остановил всех. «Какое плотней, если мы лишь дважды ускорились техникой, а они уже растянулись на два десятка шагов. Еще немного, и я не смогу охватить всех боевой медитацией». «Так дело не пойдет. У вас нет слаженности». Шарт хмуро глянул на Арию. «У них не было наших тренировок. Тут уж ничего не поделать». Мне не понравился его ответ. «Да и вы сами не блещете, так что не стоит свой провал взваливать на других». Я вспомнил прошлое и тяжело вздохнул. Сколько раз я уже произносил это? Ладно, назначаем старшего. Это ты, Шиарт. Ты даешь команду, по которой все используют технику перемещения, и тут же начинают отсчет вдохов на отставание меридианов, вспомнив уроки Цини, добавил. И раз, и два, и снова используют технику, и снова считают. Дышите размеренно глубоко, старайтесь отмерять в технике одинаковое количество силы. Следите за шаартом. Он центр вашего отряда. «Не вы старший?» — Река хмыкнула. «Он же еще в первый день сказал, забудьте, что я здесь есть». Парень уже было раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но тут вернулся Линь. «Вы чего замерли?» — я ткнул в него пальцем. «К тебе, младший, тоже два замечания. Первое, почему ты ушел дальше назначенных тебе двухсот шагов? Мы бы не успели к тебе на помощь. Даже я». Линь хекнул. «Да и я!» Но я тут же оборвал его оправдание. «Второе, зачем ты вернулся? Я тебя звал? Повысив голос, приказал. «Двести шагов вперед, младший!» Линь стиснул зубы, молча рванул прочь. Длинной и быстрой техникой, я бы сказал, рывком. Кстати, нужно будет взять у них зарисовки созвездий и обращений их техник. Чем больше их у меня, тем легче будет искать схожие черты. Во всяком случае, я на это надеялся, вспоминая свои прошлые успехи с созданием техник по подобию. Шарт под моим взглядом подобрался, проверив всех, рявкнул. «Шаг!» Я бы очень и очень польстил им, если бы сказал, что все они сорвались с места одновременно. Ничего, научиться. Сначала закончились поместья, сменившись десятками широких дорожек, которые все еще угадывались в высокой траве, заполнившей все на тысячи шагов. Затем исчезли и они. Впереди же темной стеной поднялись деревья. Они были выше и гуще, чем я ожидал, а еще они внезапно оказались накрыты еще одним куполом формации. От неожиданности я остановился. Лень которого на три отряда давно сменили, жадно спросил. «Старший, а как вы будете пробивать вход в формации? Я слышал от учителей, что формации древних нерушимы. Это сектантам до падения мщения хватало сил на подобное. Но сейчас и они не могут этого повторить». Прямо вот так сразу признаваться в своей глупости и слабости очень не хотелось. Особенно после того, как Рейка так расхвалила меня и мой талант. Да и вообще, подобная слабость старшего не то, что должно стать примером для учеников школы перед экзаменом в академию. Лихорадочно пытаясь придумать, как вывернуться из ловушки, которую я сам себя загнал, я лишь сумел потянуть время. «Есть несколько способов, которые мне подсказал друг из павильона Флага. Он любитель читать старинные манускрипты о древних. Сейчас попробуем все его советы». Линь довольно кивнул. А я поспешил шагнуть вперед, чтобы спрятать лицо. «Пожалуй, это и впрямь будет лучшим способом». «Сейчас использую пару артефактов, из числа тех, что предназначены для пробоя формаций. Формаций, созданных умельцами второго пояса, конечно, а не древними. А потом с чистой совестью признаюсь, что не вышло. Нужно, мол, будет рассказать другу, что и как. Пусть думает дальше, что можно изменить в артефактах. Может, и придумает, он талантливый. И вы тоже должны стремиться шагнуть за пределы своих сил и умений. Должно получиться достойно и внушающе». Вблизи стало ясно, что формацию поддерживают обелиски. По ту сторону формации. Это хорошо. Не пришлось выдумывать байку, почему их нельзя даже пытаться разрушить. Обелисков было много. Как рассказывал берег, чем сложнее форма, тем больше нужно точек опоры. Здесь же у нас не круглый купол, а четырехгранная пирамида, стороны которой смыкались очень высоко в небе. И обелиски, которые поддерживали ее, выглядели необычно. Непривычные мне торчащие из земли черные наконечники копий, а белые колонны с гербом на них. Я шагнул ближе, поднимая в руке флаг пробоя, и замер, глядя на колонну за маревом формацией. Очень знакомый герб. Не отвлекаясь на шепотки своих подопечных, пытался вспомнить, где же его увидел. А когда вспомнил, то даже не сразу поверил. Правда, когда на ладонь лег один из перстней, что достался мне от темного, то сомнения отпали. Один в один. «Голова пантеры». И никаких сомнений в том, что это не просто расхожий рисунок, как я подумал в первое мгновение. Очень своеобразное изображение уха. Оно словно перечеркнуто шрамом. И на перстне, и на колонне. «Старший?» Я отмахнулся. «Седьмой брат?» Я вновь отмахнулся, глядя то на обелиск формации, то на перстень. А затем спрятал флаг и надел перстень на палец. «Ничего, никаких надписей. Но я этим не удовлетворился». Шагнул вплотную к формации, коснулся ее головой пантеры. Позади охнули. Я отпрянул назад, готовый к чему угодно: сражаться или бежать. Но все было спокойно, лишь подопечные выпученными глазами уставились куда-то правей. Я тоже повернул туда голову. Ровно посередине между двумя белыми обелисками с головой пантеры, в формации протаяла арка входа. Меня дернули за рукав. Седьмой брат, ну что ты замер? Идем? Целых два вдоха я молчал. В голове метались десятки мыслей. Например, о моей глупости. Пусть я и не замечал на поле битвы невидимок, но сейчас на глазах кучи своих подопечных я сделал то, что, скорее всего, никто во всем Ордене никогда и не делал. Или делал. Разве не могли стражи передать им подобные кольца? И как быть с озером? Но Рейка заглядывала в глаза. Заглядывала, не понимая, какие сложности я только что принес себе и всем им. Но что-то делать было уже поздно, но проверялся на свою голову. Поэтому я прервал молчание и, улыбнувшись, через силу кивнул. «Конечно, идем. Стоило нам оказаться внутри, как арка прохода исчезла. Никто и глазом не повел. Никто, кроме меня, похоже, не мучился сомнением, а сработает ли перстень в обратную сторону. Всех занимали совсем другие вопросы. «Старший Ремилу, мы будем добывать травы и зверей?» Я покачал головой. «Нет, лишняя трата времени. Разве ты не хотел сохранить его на что-то более достойное?» Лень хмыкнул. «Вроде это оно и есть. Уж звери становятся врагами, идущему гораздо чаще, чем големы или даже люди». Один из парней возразил. «Зависит от места, где ты будешь служить. Если армия пределов, или стражи дорог, или стражи города». Впрочем, парни спорили недолго. Я прикрикнул. «Хватит. Вечером этим займётесь. Лень вперёд, двадцать шагов». На этот раз мы передвигались рывками. Мы к ленью, он от нас. И потихоньку забирали правей. Хотя, скорее всего, это никто, кроме меня, пока не понимал, потому что направление линию задавал я. Я не просто так выбрал сократить путь через этот лес. Меня слишком уж заинтересовало правильной формы пятно в центре этого леса. Пятно и короткие извилистые хвостики, торчащие из него в стороны. Выглядело все так, словно это озеро, с вытекающими из него ручьями. Разве я, тот, кого коснулась стихия воды, мог упустить шанс увидеть подобное место, созданное древними? Даже мысль не успел додумать, как меня коснулось уже слегка позабытые ощущения. Через мгновение я стоял уже рядом с линием, скинув ладонь. Зверь, который вмазался в пластину защитной техники панциря, рухнул на землю, изворачиваясь в воздухе и приземляясь на лапы. Здоровенный? Мне по пояс. Красавец. Черная лоснящаяся шкура с белыми отметинами. Никогда таких не видел. И вообще считал, что узор древнеродословный бывает только синего цвета. Но вот здесь, с этой черной шкурой и белыми отметинами, эта пантера выглядела потрясающе. И даже не хотелось ее убивать. Вернее, его, самца. Я негромко, но твердо приказал, глядя ему в глаза. «Прочь!» Он оскалил зубы, двинулся по кругу. Я вскинул руку, отправляя в него простейшее ядро, которое когда-то создал сам. «Прочь!» Через миг ядра летели непрерывно, лупя зверя по башке и лапам. Я добавил духовную силу, которая выплеснулась из моего тела, и окутало зверя. Он взрыкнул, припал на лапы, попятился и, наконец, отпрыгнул, скрываясь в кустах. Шарт охнул. «Вот это да!» Я покосился на него и отдал новый приказ. «Держимся вместе! У кого возвышение ниже, в центр отряда?» Мне не понравилось, что Линь не успел ощутить опасности. Нужно их потренировать в этом. Какого возвышения был этот зверь? Почему я не попытался наложить на него указ?» Впрочем, то, что Рейка оказалась на краю отряда, мне тоже не понравилось. А вот она лишь довольно показала мне язык, заставив линию очередной раз закатить глаза. Точно так же, как вчера, когда она довольно сообщила ему о взятой звезде. «Меня, правда, сейчас больше занимало, сколько зверей может прокормить лес подобного размера. Из того, что я знал, выходило, что не так и много. Но вот до какого уровня возвышения их мог возвысить такой лес? Мастер? Предводитель?» Так мы и шагали, больше не пользуясь техниками передвижения, и по-прежнему в ту же сторону. Это и впрямь оказалось озеро, почти правильной круглой формы, с водопадом. Невысоким, всего в три человеческих роста, но невероятно широким. Он опоясывал озеро почти на треть его длины и спускался в чашу тремя ступенями, каждая из которых была ниже предыдущей. Выглядело это безумно красиво, особенно потому, что мы вышли почти точно с противоположной стороны озера. До огромной каменной беседки, под крышей которой могли бы уместиться две сотни человек, оказалось всего три сотни шагов. Наверняка из нее любовались водопадом древние, что жили в этом городе. Мне же пока было нет до любования. Если за весь день пути нас больше не встревожил ни один зверь, то сейчас пришла расплата за это. Впереди у края озера нас ждал хозяин или хранитель этого места. Это точно место силы. Здесь энергии неба оказалось раз в шесть больше, чем в окраинных кварталах поля битвы или на краю этого леса. И огромная в холке мне по плечо пантера с целой чередой белых полос на черной шкуре была очень и очень недовольна нашим появлением. Кто-то из учеников простонал. «Гархова отрыжка! Она же нас сожрет! Я знал, что не нужно было сюда лезть!» Ему в ответ прошипели. «Заткнись!» Плохо было то, что моя способность определять силу противника работала только на людях. Хорошо было то, что я не ощущал смертельной опасности, а значит, зверь был мне по зубам. Но и она это надеялся, хотя указ сон на зверя не лег. Я и прошлого зверя не хотел убивать, слишком уж он был красивым. Тем более не хотел убивать этого. И, кажется, сказал об этом слух, потому что Рейка насмешливо фыркнула. Но «Ну так и не убивай, отпинай так, чтобы он сам сбежал отсюда, поджав хвост, как предыдущий». Обернувшись к ней, я несколько вдохов глядел ей глаза в глаза. а затем кивнул. «Спасибо». «За что?» «За веру в меня». Рейка зазвенела колокольчиками смеха. «Всегда пожалуйста, седьмой брат». Линни громко спросил ее «Почему ты никогда не зовешь старшего по имени?» Она лишь дернула плечом. «Тебе какая разница? Мой брат, как хочу, так и зову. Захочу, вообще чудовищем буду называть». «Чудовищем?» «Нас сейчас настоящее чудовище сожрет а вы решили это обсудить? Вы в своем уме?» «Но я уже не слушал препирательства». Может, как и у Гелая с Ираей, это все вырастет во что-то большее? Я же был занят тем, что копался в кисете. Флаг сотни убийств — это на самый крайний случай, если зверь окажется не по зубам мне одному. Но им одним мои запасы давно не исчерпываются. Через два вдоха я всучил рейки древка другого флага. Защитная формация. Еще один трофей гения Саул Криода. Приказал. «Влейте каждый по третьей энергии». Едва успел отступить из-под накрывшего учеников купола. потому как линь не задержался ни на мгновение с выполнением приказа. «Какой старательный ученик!» Крутнул в руках Крушитель. «Я уже давно выяснил, что его форма, так соблазнившая меня в свое время, плохо вписывается в мои привычки владения молотом монстров. Крушитель хуже пробивает шкуру зверей и броню людей. У него шире клинок. Им почти невозможно подсечь ногу или лапу. Лепестки цветка лучше подходят для того, чтобы ловить в них меч. Но сейчас это не важно. Мгновением позже я поправил себя. Это окажется неважно, если этот зверь мне по зубам. Если нет, то... То на скорости бега крушитель и не влияет. Да я и не буду убегать. Я просто усыплю всех своих подопечных и с призраком на пару убью зверя. Слух, словно он мог понимать, меня предложил. «Пропусти нас к воде. Дай заняться медитациями. Мы все равно здесь не задержимся. Это будет лучшим для тебя». Зверь лишь оскалился при звуках моего голоса. «Ну, как хочешь». Мгновением позже я уже вбил крушитель в бок зверя, проверяя на прочность его шкуру. Достаточное, чтобы не получить даже царапины от простой стали, не поддержанной оружейной техникой. Зверь взревел, рванул лапы дёрн, разрывая его и обнажая черную землю. Вверх рванули белые огни, больше всего похожие на языки пламени. Они заметались вокруг зверя, окружив его редкой завесой. Едва они появились, как я отступил на десять шагов, спасаясь от ощущения опасности. Зверь тут же рыкнул, и мне в догонку устремились два белых шара. Это проявление какой-то стихии? Посторонняя мысль не помешала мне рвануть в сторону, убедиться, что оба шара следуют за мной, и рассечь их оба звездным клинком, а затем метнуться обратно к зверю. Я проскользнул мимо пляшущих языков белого пламени, снес телом два из них и вновь обрушил на зверя крушитель. Только на этот раз я ничего не пробовал и не сдерживался. Разве что по-прежнему не использовал оружейную технику, погасив ее за миг до удара. Я буквально чувствовал, как разгорается под одеждой татуировка единения, впитывая в себя все больше и больше стихии и делая меня все более быстрым и сильным. Сейчас я просто лупил зверя по бокам, спине, башке, своим тяжелым копьем, точно так, как тощий и мелкий котил наш пастух, иногда лупил палкой ленивых и тупых джейров, а может, и сейчас лупит их там, куда они уехали смиргло из нашей деревни? Конечно, черный зверь не был тупым джейром. Но и я не тщедушный Катил, замерший на четвёртой звезде закалки. Я метался вокруг зверя, уходя от его ударов и умений. Земля на месте схватки давно превратилась в месиво, взрытые нами. И все это время я бил, бил и бил, оставляя на шкуре зверя ясно различимые отметины ударов. Он давно преодолел этап воина, явно использовал свои умения как мастер, непрерывно, но его возвышения не хватало, чтобы мне противостоять. «Очередной рык». Я просто окутался духовной защитой, проломив стену белого пламени. Она даже не опалила меня, но разозлила. Новый удар я нанес в лапу, в коротком рывке, который еще нёс меня вперед. И, клянусь, услышал треск. Схватка замерла. Я впился взглядом в древко крушителя, пытаясь отыскать трещину. Не нашел. Не подвели мастера ордена. Совместили два начертания — сосуд духа и крепость горы. С облегчением поднял взгляд и увидел, как зверь поджимает лапу. Сломал? Неважно. Махнул рукой. Пошел прочь! Сделал шаг вперед и повторил жест, выплюснув из себя духовную силу, направив ее на зверя. Прочь! Он оскалил клыки, но дрогнул, попятился, пригибаясь к земле. Я шагнул еще раз: вперед и в сторону, давая подсказку, куда нужно бежать. И через десять вдохов ухмылкой глядел, как сомкнулись кусты за зверем. Еще через вдох на мне повисла визжащая рейка. «И-и-и! ты видел? Ты видел? Поджав хвост, все как я и просила! «Так, это зверюки!» Я с усмешкой покружил рейку на глазах у вовсю пялящихся на это остальных своих подопечных. Плевать. Неожиданно легкая победа вскружила мне голову. Рвалась из меня смехом и весельем. Хотелось совершить еще какую-то глупость. Но я сдержал себя. Довольно на сегодня. Поставил рейку на ноги, махнул рукой, подзывая остальных. И на это и не рассчитывала, но в беседке обнаружилась еще работающая формация для сбора духовной энергии. и, судя по следам, ее центр был излюбленным местом отдыха зверя, которого я только что прогнал отсюда. Ткнул пальцем в Линя. Один человек приглядывает за окрестностями и держит руку на флаге формации. Остальные медитируют и готовы вскочить и броситься под его защиту. Вам неделю на сбор силы и открытие узлов. Линь скривился. Я и до этого думаю, что месяц на поле битвы это очень мало. Теперь же... Старший Ремило, может, мы задержимся до упора? Заметив, как изменился мой взгляд, затараторил. «Ну и что, что нам снимут рейтинг за скорость? Это...» Осёкшись, махнул рукой и кивнул. «Понял, старший». И отвернулся и нашел взглядом парня, у которого были синие пряди в волосах. Чуть замялся, вспоминая его имя. Ози, ты со мной!» На берегу озера я повел перед собой рукой. «Хочу, чтобы ты пожертвовал времени в формации ради вот этого. Конечно, Десятая Звезда Воин — это вершина, которую ты должен взять, но для того, чтобы поступить в Академию, этого мало». «Нужно еще и стать мастером». Бросив быстрый взгляд на Ози, я спросил. «Ты овладел умножением техник?» «Да, старший». «А суть применения техник мастером вам объясняли?» «Да, старший. Мастера используют часть стихии, которая накапливается в средоточии, чтобы изменить свойства истоков меридианов. Они, нагруженные техникой, становятся непроходимыми для духовной силы». Но стихия, которую мастера вливают в исток, позволяет им обходить это ограничение проницаемости до тех пор, пока они в состоянии удерживать слияние духовной силы и стихии». Я сглотнул и выдавил из себя. «Ага, хорошо, молодец». И о чем я думал, когда задавал свой вопрос? О том, что окажусь умнее, чем учителя школы? Они таких озиев обучили тысячи. Даже стыдно от того, как косноязычно собирался я сам объяснить ему способ мастерского применения техник. Хорошо, что не пришлось. Справившись с собой, отвернулся. перевел взгляд на водопад. Один сильный, очень сильный идущий однажды дал мне совет. Он сказал, что мне, как обладателю стихии воды, нужно познавать ее во всех проявлениях, вглядываться в ручьи, реки, озера и водопады. Везде искать тайны и суть, потому что стихия не может ограничиваться одним состоянием и обладает сотнями форм. Не так давно, в гнилом и грязном болоте, я сумел убедиться в его правоте. Там я узнал о воде чуть больше, «Здесь я смолчал о том, что это помогло мне изменить технику оков. Вместо этого сказал о главном. И разом прибавил почти десяток узлов в непрерывном исполнении. Я думаю, что созерцание этого водопада с лихвой вернёт тебе упущенное время сбора силы». Узи поклонился, касаясь кулаком ладони. «Благодарю за наставление, старший Ремило!» Он меня смутил. «Я даже был рад, что он поклонился так низко, что не видит моего лица». Молча, ничего не ответив, я спустился в воду и уселся там, оказавшись в ней по грудь. Прикрыл глаза, одновременно видя и озерную гладь, с её водопадом, и движение струй воды вокруг себя. Завораживающая красота. Красота, которая дала мне под струями водопадов 21 узел за 7 дней. Вдвое больше, чем я получил за такое же время в ущелье стихии. Больше того, я получил их там, где не должен был ничего получить. Ведь меня сюда отправили не за силой, а приглядывать за младшими, да еще и с приказом не заглядывать дальше первого кольца кварталов. Получил понимание стихии едва ли не на пустом месте, там, где силу и выгоду искали бы простые воины, а никак не мастера, приближающиеся к середине этапа. Уже с нетерпением жду второго года обучения. Слышал, будто там на четыре месяца отпускают в глубину поля битвы, и никого не нужно сопровождать, и никого не нужно охранять. Интересно, как далеко я сумею пройти там один? или даже не один, а на пару с призраком. Зря я, что ли, столько сил и ресурсов вложил в его восстановление. Он и сам, небось, уже засиделся в своей палке. «Старший?» Я спохватился, свернул карту, на которой уже строил маршрут, к центру поля битвы, к кварталам, отмеченным врагами этапа предводителя, и поднял взгляд на Линя, кивнул ему. «Двинули?» Линь повторил мой кивок, заставив меня вскинуть брови. «Совпадение? Или он и впрямь копирует мои жесты?» Я глядел остальных, подмечая то, на что не обращал внимания, занятый своими медитациями. Взгляды. Конечно, они все неплохо прибавили в силе у озера, но это все же не причина так восхищенно на меня глядеть. Смущенный я отвернулся и наткнулся на другой взгляд, тоже явственно горящий, но на этот раз ненавистью. Сухмылкой повел рукой, предлагая зверю вылезать из кустов и возвращаться на свою лежанку у озера. Наше время истекло. Нужно будет навестить его на следующем году обучения в Академии. Проверить, прибавил ли он в силе, узнает ли меня при новой встрече. С каждым новым днем я все больше уверялся в силе своих подопечных и все больше доверял им и их навыкам. Закончив оглядывать окрестности, принялся тыкать пальцем, выделяя поместье. «Линь, тебе это. Оба этажа. Шарт и Рейка. Вам на двоих эти два этажа». Заметив, как дёрнулись губы Рейки, предупредил. «Не спорить. Ози и Ария, вы сюда». «Это поместье». Закончил коротким. «Двинули». Мгновение рядом со мной никого не осталось. Я же стоял, прислушиваясь к звукам сражений вокруг. Едва что-то пойдет не так, как я тут же пойму это. Противники равны им, или же чуть слабей. Проблема может быть лишь в... Дарсово отродье. Я выругался, услышав резко сменившийся ритм ударов. Резко обернулся, выглядывая линии поверх кустов и остатков ограды. Так и есть. Трое. Он сейчас отбивался сразу от троих. Мгновение я уже сорвался с места и замер, стоя в десяти шагах от схватки. Но остановил меня не рык Линя. «Старший, я сам!» Я и сам не собирался вмешиваться в его сражение, потому что ему ничего не угрожает. Это отличная тренировка на грани. Когда, как не сейчас, учиться выдавливать из своих техник все до конца. Скользить на волосок от раны и смерти, оттачивая свои умения. У Лини нагрудная броня и защитный амулет. Я лекарь, владеющий земными техниками лечения. Главное, пусть он бережет голову, сердце и средоточие. Все остальное я залечу и преращу обратно, чтобы там река не фыркала по этому поводу. Линь хрипел с трудом успевая отмахиваться от трех големов, а я же перевел взгляд на зияющий пролом, откуда послышались шаги еще одного. Этот лишний. Один символ в указе надо мной сменился другим. Вдох, второй. Рывок и звездный клинок рассекает голема на две части. Еще одно мгновение, и я снова превращаюсь из воина Шестой Звезды в воина первой. Слабака, которого голема даже не принимают в расчет. Два вдоха я еще стоял рядом с линием, но дальше, когда он отлетел в сторону, пропустив удар, не пришел на помощь. Наоборот, чуть подняв возвышение, рывком ушел прочь, еще и еще раз вовремя. Удар каменного кулака, который должен был прийтись в лицо Ария, я принял на предплечье, на непробиваемое нару чеклотира, а затем принял еще и еще один удар. Втиснулся между големом и Арией, подставляя под удары спину и морщись от их силы, которые сотрясали меня даже через покров. Рявкнул. «Соберись! Это всего лишь тупая ожившая статуя!» Ария вскочила, тряхнула головой. Выбившиеся из косы волосы хлестнули ее по лицу. Выкрикнула. «Да, старший!» И рванула вперед с таким рвением, что я едва успел убраться с пути ее меча. Здесь я простоял дольше, почти десяток вдохов, убеждаясь, что окрик подействовал, и она не просто бестолково машет мечом, а понимает, что и зачем делает. Но когда очередной пропущенный удар не сбил ее с ног, а на шее голема появилась уже вторая зарубка, вернулся на перекресток. С него, находясь в центре схваток, я быстрее могу прийти на помощь в нужное место. Шиарт, у него остался последний противник. Рейка уже справилась. Который раз убеждают, что у звездного клинка слишком низкий ранг указан в свитке. Это не может быть земной техникой. Линь? Халат на плече порван, взгляду открыто неприятного вида рана. Удар каменного кулака содрал кожу и разорвал мясо, но врагов оставалось всего двое. И Линь с азартом кружит вокруг них, осыпая техниками и ударами. Удивленный и даже испуганный крик: Кто? Где? Я крутнулся на месте, озираясь и отыскивая взглядом подопечных. Туда! Спустя шесть вдохов я пересёк улицу, двор поместья ворвался в лабиринт осыпающихся стен и увидел крутящийся посреди комнаты серый, почти непрозрачный кокон. И в этот миг крик повторился. Из этого кокона. Замер перед ним, вскинув крушитель. Один вдох, второй вдох, третий вдох. Я резко ударил копьем, заставляя звёздный клинок, вырвавшийся из его кончика, пронзить кокон насквозь, с краю. Отсияв, погасло обращение. Исчез звёздный клинок. Кокон перекосило. В нем зияла дыра, но она не думала исчезать. Выругавшись, я поступью шагнул вперед, выталкивая из себя духовную защиту и всем телом врезаясь в кокон. И вот этого он уже не перенес. С хрустом рассыпался на десятки кусков, открывая свои внутренности усеянные шипами. И Озия, в подранном, окровавленном халате, но сжимающего в руке меч. При виде меня он прохрипел: «Х -х, "Старший!" Я скользнул по нему взглядом. зацепившись за разорванную щеку и белеющие в ране зубы, рявкнул. «Займись раной!» Он вздрогнул, лапнул себя за щеку и тут же согнулся от боли, выронив меч. Мне снова пришлось криком приводить его в себя. «Соберись!» Он выпрямился. В его руке появился фиал. Несколько вдохов он переводил взгляд с меня на фиал, но я не собирался помогать ему лечебной техникой и освобождать от боли. И он это понял. Начал часто-часто дышать, а затем дрожащей рукой поднял фиал и влил его в рот. Поместье огласил дикий крик. Оззи рухнул на колени, зажимая рукой рану. Но мне все равно было отлично видно, как свернулась кровь, как побелели края раны, а сами они потянулись друг к другу, зарастая на глазах. Я прыжком забрался на осыпающийся край стены и встревоженно огляделся. Слишком долго я возился с одним подопечным, когда у меня их десяток. «Рейка!» Не видно и не слышно. Я на мгновение стиснул зубы. До боли. И скользнул взглядом дальше. «Линь!» «Победил!» «Шарт!» Не видно, но и второй голем лежит груды камня. Ария победила и почти цела. С теми, кто еще не вошел по поместье, все ясно. Но что внутри? Я разжал зубы и заорал, жалея, что так и не добыл технику, которая усиливает голос. «Доложиться!» Со всех сторон тут же донеслось. «Шарт в порядке!» «Лень в порядке!» И, наконец, самое долгожданное. «Рика, в порядке!» Я отменил опору и просто-напросто ссыпался вниз вместе с куском кладки. Ози уже чуть свыкся с удвоенной зельем болью, убрал руки от лица. И хотя все еще стоял на коленях, но взгляд его не отрывался от меня. Мгновение помедлив, я подбодрил его. «Молодец! Хорошо держишься! Эту ошибку запомнишь, и в следующий раз так легко в ловушку не попадёшься!» Он прохрипел. «Я ее даже не почувствовал! Нельзя так проверять поместье древних! Нужно...» Я оборвал его. «Ты ученик Ордена Небесного Меча! Ты всегда будешь впереди!» и должен надеяться только на себя. Не хочешь таких тренировок? Скажи об этом прямо, и в следующее поместье ты не пойдешь. Будешь стоять рядом со мной, пока остальные тренируются. Но...» Ози нерешительно просипел. «Я...» Рявкнул на него. «Подними меч, встань!» А когда он взгромоздился на ноги, потребовал. «Чего ты хочешь?» Он снова нерешительно начал. «Я...» Вновь запнувшись, глянул на меч в своей руке. Изодранными, окровавленными пальцами другой руки скользнул по подбородку и челюсти, очерчивая рану, но не касаясь ее. Губы его задрожали, но ответом стало короткое. «Тренироваться!» Я кивнул, жестом указал ему на выход. Когда мои подопечные заканчивали с поиском добычи и возвращались на перекресток, то первое, что они делали, замирали, глядя на Озия. Согласен, жутковатое зрелище. Вместо халата окровавленные лохмотья. в дырах которого алеют коросты ран. А в недо конца зажившей ране плоти щеки по-прежнему видны зубы. Жестом остановив рейку, и одождался возвращения всех. Глядев их, напомнил. «Первое, что отделяет вас от смерти, это ваша боевая медитация. Вы должны прислушиваться к ней, доверять ей, учиться распознавать все, даже самые слабые ее намеки. Ози не сумел с этим справиться. Но я надеюсь, что это послужит уроком не только ему, но и всем вам». «Не на мгновение не расслабляйтесь. Будьте готовы действовать в любой миг. Помните, малейшее пробедление может вам дорого обойтись». И только закончив это нравоучение, я кивнул Рейке. «Займись его раной». Она метнулась к Озию, а ко мне шагнул Линь, покачал головой. «Старший? все никак не могу понять. Как вам это удаётся? Големы не нападают на вас, а когда вы решаете убить их, то не следует наказание поля битвы. Настолько пугали им, раз за разом повторяя, что всегда нужно убирать равного врага. А вы же старший. Я смерил взглядом замолчавшего Лини. На миг скользнул взглядом чуть выше его головы. Но не оглядывая поместье, где лежал убитый мной голем, а по печатям над Линем. Там, на одном из его контрактов, было записано его обещание жениться на девушке из семьи Мирит в обмен на изрядную сумму духовных камней. Опустив взгляд, я огладил грудь, позволяя ткани халата обрисовать надетые на меня амулеты, и усмехнулся. «У каждого свои секреты, младший Линь. У каждого свои секреты. На горе Ордена один умный и умеющий молчать человек как-то сказал мне, что наше поколение — это поколение затаившихся драконов, что мы скрываем свою силу, свои умения, свои тайны. Как думаешь, это плохо?» Линь помолчал, явно серьезно отнесся к вопросу. Наконец мотнул головой. «Нет, старший Ремило, я не думаю, что это плохо. Я и сам не очень люблю хвалиться сверх меры. Я с трудом удержался от улыбки. Лин ничего не заподозрил. И решительно закончил. «А уж когда дело дойдет до схваток с кланом Дезир, то всегда лучше иметь пару уловок в рукаве». Я довольно кивнул. «Хороший ответ. Поэтому я надеюсь, что никто из вас не будет хвалиться нашим путешествием по полю битвы и вдаваться в подробности. Как один умный человек с горы Ордена». Лень повторил мой кивок. «Так и будет, старший Ремило. Драконы будут таиться». На нашу маленькую площадь или большой перекресток неожиданно вышел отряд идущих. Совсем не орденцев. Одетых разношерстно и довольно бедно. По моим теперешним меркам. Но амулеты тихого шага у них точно есть. На мгновение они замерли, цепко оглядывая открывшиеся перед ними. Затем один из них, высокий парень с чернотой в светлых волосах, подал пример остальным. чуть сгибаясь и впечатывая кулак в ладонь. «Приветствую вас, братья идущие!» Вперед шагнул Линь, повторил его жест. «И мы приветствуем вас! К сожалению, эти поместья уже заняты, собратья идущие!» Парень выпрямился, спокойно заметил. «Я так и понял. Мы двинемся на север!» Линь кивнул и привычно повторил свое обычное напутствие. «Желаю вам успеха в поисках! Пусть небо будет к вам благосклонно!» Вольные идущие неспешно прошли мимо, косясь на меня, единственного служителя. и належащего на земле Озия. Реке понадобилось не больше тысячи вдохов, чтобы привести Озия в полный порядок. Не осталось ни малейшего следа. Но все равно, он весь этот день и даже следующий нет-нет, но проводил пальцами по щеке, убеждаясь, что она цела. А я, видя это, нет-нет, но касался лба над бровью. Эдак я скоро протру маску, убеждаясь, что шрама давно нет. Речь я сказал красивую. Жаль, что не всегда в наших силах уберечься от опасности, которую ты четко ощутил. но, надеюсь, я сумею донести до них эту мысль ближе к концу нашего путешествия по полю битвы. Остановившись, я довольно кивнул и ткнул пальцем в поместье. «Здесь! Отправляйтесь все вместе!» Мои подопечные замерли, не спеша выполнять приказ. Оглядывали поверх живой изгороди руины, над входом в которые еще даже сохранились клочки ткани, пусть на них и нельзя было разобрать имя владельцев. Линь поднял взгляд от моей карты и, сглотнув, переспросил. «Старший Ремило, вы уверены?» «Здесь же написано «Мастер первой звезды».» Я пожал плечами. «Поэтому я и говорю, все вместе». Рейка фыркнула. «Это же просто голем. У них техники есть только против призраков». В ее руках возник дзянь, и она решительно кивнула. «Седьмой брат, я сама сделаю». Я тут же ее осадил. «Стоять!» Покачав головой, едко напомнил. «Что-то не припомню, чтобы тебе удавалось хоть что-то сделать со мной». Это было давно. С тех пор я стала гораздо сильней. Линь недовольно процедил ей в спину. «Что же тебя не было видно на тренировках мечей? Не хватало очков рейтинга попасть к нам на уроки». Рейка даже не повернула в его сторону голову, поджала губы, смотря только на меня, и с обидой заявила. «Я думала, что достаточно тебе доказывала свою силу все эти дни. На меня это не подействовало. Все вместе!» Обведя взглядом остальных, посоветовал им. «И не мчитесь туда, сломя голову. Сначала поговорите друг с другом. Вспомните, у кого какие сильные стороны». «Выберите, что каждый из вас будет делать в предстоящем сражении». Ози недоуменно спросил. «В каком смысле?» Рика опять фыркнула. «Это же просто. Те, кто покрепче, пойдут вперед. Одного назначим прикрывать защитой тех, кто облажается. Остальные будут суетиться вокруг, пытаться что-то изобразить своими техниками. А все это время я буду готовиться нанести удар, который и убьет голема». Обернувшись, наконец, к линию, она едко заметила. «Главное, чтобы вы к этому времени еще оставались на ногах». Это так утомительно убивать големов, а потом еще и вас лечить. Линь сверкнул глазами. «Ах ты! Но ну мы еще поглядим!» Я только покачал головой, видя, как он сорвался вперед безо всякой подготовки. Вот ведь Рейка испортила всё обучение. Но ничего, это не последний голем на этом поле битвы. Негромко сообщил довольно улыбающийся Рейки. «А ты в следующий раз вообще не будешь участвовать!» Она резко обернулась ко мне. «Чего? Это несправедливо, седьмой брат!» Я пожал плечами. «Ничего не знаю. Мне нужно будет проверить, как ты сумела выучить лечебные техники». «Седьмой, брат!» «Кажется, сейчас ты упустишь и этот шанс. Гольма прикончит и без тебя». Рика мгновение пыталась то ли пробить, то ли сжечь меня взглядом, а затем сорвалась к поместью, где уже вопили и звенели мечами. А я сделал лишь десять шагов вперед, не больше. Я вполне был уверен в их силах. И в этот раз, и в следующий, и даже в десятый. Это даже стало как-то привычно и обыденно. Я как раз обкатывал в голове мысль попробовать шагнуть еще чуть глубже в кварталы мастеров до второй, может быть, третьей звезды, когда заметил странный взгляд Арии. Взгляд, который я не мог перехватить, словно она пялилась на мой лоб. Потянулся было к брови, спохватившись, остановил руку на полпути и раздраженно спросил. «Ария, что не так?» Она мотнула головой так, что коса стегнула ее по плечам. «Ничего, старший». и тут же противоречие сама себе добавила. «Это у вас что, седой волос?» Рейка, которая до этого негромко подначивала линия, резко повернулась и возмущенно переспросила. «Чего?» Через мгновение она уже стояла рядом и нагло попыталась нагнуть меня, чтобы рассмотреть макушку. Я сбросил ее руки с шеи, рявкнул. «А ну, прекрати!» Она поджала губы. Я решил было, что от обиды, но через миг она негромко сказала. «И впрямь, даже не один». Аре тут же поддакнула. «Ага, с десяток». Теперь в нашу сторону смотрели уже все. Я задавил себя раздражение, хмыкнул. «Это вы меня довели до седых волос. И как вам не стыдно?» Ответом мне стал слаженный и возмущенный хор голосов. «Мы?» Я лишь пожал плечами. «А кто? За кого я переживаю каждый день?» Шарт оглянулся, развел руками. «Старший, да мы последние два раза даже не были ранены!» Линь тут же поддакнул. «Старший Ремило, да мы уже собрались просить вас дать нам врага посильней, или сразу двоих!» Я невольно хмыкнул. Оказывается, мы думали об одном и том же. Уже готовы согласиться, назначить новую цель, я замер, глядя поверх их голов на смутно различимую дымку формации в небе. И сказал совсем другое. «А не хотите попробовать сравнить, кто убивает равных себе големов быстрее?» Рикот тут же шагнула обратно ко мне, запрыгала с поднятым над головой мечом. «Я! Я хочу!» Шарт скривился. Ему точно ничего не светило в этом соревновании. Звездный клинок ему не давался. Совершенно не давался. Хотя он прочел больше свитков, чем кто-либо другой. Я думал, что и откажется. Но он внезапно, медленно, выделяя каждое слово, спросил. «Старший, а правду говорят, что у драконов много секретов?» Парни переглянулись. Я отчетливо увидел, как в их глазах появился огонек азарта. И кивнул. «Правду?» — указал на восток. «Нам туда!» Глядя на парней, которые буквально подхватили ничего не понимающую арию и потащили за собой, я лишь покачал головой. Покосился на кисет, но зеркало доставать не стал. И так все ясно. Не так уж долго действовало омолаживающее зелье. Сожжённые года упрямо догоняют меня. Не в этом ли причина, что, взяв так много в первые три дня под водопадами, я так мало взял в оставшиеся дни? «Седьмой брат!» Я успокаивающе улыбнулся и повёл рукой, предлагая Рейке сорваться с места первой. Об этом можно было подумать и на ходу, уж слишком далеко успели умчаться остальные. Мы использовали сполна каждый день, выделенный ученикам школы на тренировки, включая те, что были даны им про запас. Но удивительнее всего было то, что даже так мы вышли к вратам поля битвы не последними. И Рая при виде нас, как, впрочем, и все ее подопечные, выпучила глаза. «Гархова задница!» «Что это с вами произошло? Вас там поджидали в засаде две сотни ублюдков из Дезир?» Я хмыкнул. «Нет». А затем обернулся, оглядывая подопечных. Отправляясь на это задание, они явно не рассчитывали на такие тренировки. А я с каждым днем только все сильнее входил во вкус. По традиции, нужно выходить с поля битвы в халатах школы. Беда в том, что парни взяли с собой лишь положенные им два комплекта для тренировок и один чистый, в который и собирались одеться перед выходом. Но... Удары големов пробивали и рвали не только доспехи, но и халаты. причем так, что там и чинить нечего было. Так что им давно пришлось достать и последний комплект. Просто для того, чтобы не сидеть голышом перед нашими девушками. Я бы, конечно, мог поделиться своими запасами, но... не подумал. А когда узнал, что они испортили и праздничные комплекты, ничего выдавать не стал тем более. Пусть это тоже будет им уроком. Та же Рейка и Ария вполне чисто и опрятно сейчас выглядели. просто потому что их запасы одежды были больше. Парни же, в криво и грубо зашитых халатах, которые еще к тому же были в пятнах плохо отстиранной крови. В общем, занимательное зрелище. Но моих подопечных внимания не смущало. Не после того, как всю последнюю неделю они, всего лишь воины, сражались с мастерами. Один на один. Да, всего лишь големами, которые и впрямь не используют техники, полагаясь только на крепость и силу своего каменного тела. Но это не делало их менее опасными. Так что им есть чем гордиться. И чем хвастаться, показывая дыры на халатах. Пусть шар над полем битвы появлялся лишь дважды. Ирая требовательно переспросила. «Так чем вы, Гарх, тебя побери, там занимались?» Я ухмыльнулся. «Тренировками, Ирая, тренировками». Проходившая мимо Ария расплылась в улыбке. «Старший Ремилот такой потрясающий старший. Я почти влюбилась». Видит небо, мне стоило невероятных усилий не покраснеть под изумленным взглядом Ираи и не закашляться. «Ну, Ария, ну погоди у меня. Ты что, надеешься, что мы расстанемся сразу за пределами формации и поля битвы? А в город меча ты с кем поедешь?» Рейка перестала хлопать ресницами и завопила. «Ария, подожди-ка меня, подруга! А ну-ка, стой, куда побежала? Стой, говорю!» И сорвалась следом за ней. И вот тут я уже не сдержался и прикрыл глаза рукой. Только чтобы не видеть всех этих взглядов. И с ними всеми мне ехать в город меча? Небо. За что?